Высокая мода. Решение о новогоднем подарке для шестимесячного кобеля далось не сразу. В семье у девочки Кати было много споров и взаимных претензий за кухонным столом. Катя, ну подари кость ему из супового набора и упаковку фарша, предложила мама. Мама, ты вообще ничего не понимаешь. У Джека первый Новый год. Как ты думаешь, папа был бы рад говяжьей косточке под елкой?» Папа рад чему угодно, когда выпит. «Главное, чтобы под ёлкой. У него же там тайная штаб-квартира», – тихидничала мама. «Не надо ля-ля». Я тогда случайно там оказался, ногу подвернул, – взял огрызнулся папа, вмешиваясь в разговор. «Подари Джеку рога лося. Я ролик на ютубе видел, что собакам полезно грызть рога. Неиссякаемый источник кальция». Мама хотела пошутить по поводу рогов и неиссякаемого источника кальция, но вовремя осеклась. Серьёзный скандал накануне праздника не входил в её планы. Она хотела найти Apple Watch под елкой. «Пап, нет, подарок должен быть красивым. Мам, а что если подарить Джеку ботиночки для прогулок?» В главном сибирском мегаполисе метеоприложение на смартфоне уже вторую неделю показывало стабильные минус 35. «Ох, Джек, беги отсюда, пока не сделали из тебя Филиппа Киркорова», посочувствовала собаке папа. Идею утвердили. Начались примерки. В большинстве зоомагазинов не находилось нужного размера ботиночек для гуляния. Да и самих ботиночек тоже часто не было. Потом в одном из магазинов продавец-консультант рассказал, что в китайском барахле собаки выворачивают лапы и рвут связки из-за чересчур жесткой фиксации. Решили заказывать в ателье. Долго утверждали выкройку ткань-модель. Катя, как и полагается, настоящей девочке предложила розовый, но он был забанен мамой. В доме растет собачий бруталый харизмат. Нечего ему дворовых шпицев и йорков девчачьим цветом веселить. Папа предложил изумрудный, как у Золушки. Если собака потеряет ботиночек, его будет издалека видно на снегу. Появится собачий принц, потом бал, свадьба. Папу удалили из чата ботиночки в подарок в WhatsApp. Е. Выбрали лавандовый, на котором настояла мама. По контрасту с золотистой шерсткой кобеля смотреться будет стильно и молодежно. Джеку постоянно приходилось что-то примерять. В очередной из вечеров, когда отец семейства вернулся с работы домой, ему сообщили. «Привет, мы тут выкраиваем ботиночки, предыдущие натирали Джеку пятый палец, нужно срочно новые. Ты доширак себе, сам кипятком залей, нам через час в ателье, на примерки надо быть», переживала мама, копошась с дочкой в компьютере. Мужчина зашел на кухню с черным пакетом. В углу кухни сидел пришибленный шарпей Джек. В глазах собаки читалось, что он не хочет быть Филиппом Бедросовичем, и идея предновогодней недели высокой моды его уже достала. «Эх, Джек, понимаю тебя. Попал в оборот. Потерпи, скоро и тебе счастье улыбнется», – пообещал мужчина и спрятал в шкаф черный пакет. Из пакета торчали рога лося.